Глава ДЕВЯТАЯ Рашут встретил свою прекрасную леди на пороге и с должным радушием приветствовал все общество. В гостиной их столь же сердечно приняла его матушка, и оба они с такой любезностью отличали из всех старшую мисс Бертрам, что большего она и желать не могла. После того, как все поздоровались, надобно было первым делом откушать. Двери широко распахнулись — и все прошли через несколько комнат в столовую, где их ждал изысканный и обильный завтрак. Было много сказано, много съедено, и все шло хорошо. Потом заговорили о том предмете, что был особой целью сегодняшней поездки. Как желал бы мистер Крофорд? Каким образом он предпочел бы осмотреть парк? Мистер Рашут предложил свой кабриолет. Мистер Кроуфорд дал понять, что куда желательнее экипаж, в котором могут поместиться более двух человек. Лишить себя счастливой возможности увидеть и глазами других, услышать и другие суждения, было бы грешно, даже хуже, чем отказаться от удовольствия, которое мы получаем сейчас. Миссис Рашвуд сказала, чтобы они взяли и фейтон, но это едва ли пришлось по вкусу. Молодые девицы в ответ не улыбнулись и не сказали ни слова. Ее следующее предложение — показать дом тем из них, кто не был здесь прежде, оказалось приятнее, ибо Мария Бертрам обрадовалась случаю похвастать его размерами, и все рады были чем-то заняться. Соответственно, все общество поднялось, и миссис Рашут провела гостей через множество комнат с высокими потолками, иные весьма внушительных размеров, щедро обставленные во вкусе полувековой давности, с блестящими полами, массивным красным деревом, богатым дамаском, мрамором, резьбой и позолотой. Каждая хороша на свой лад. Картин было в изобилии, из них несколько хороших, но большая часть — фамильные портреты, уже никому ничего не говорящие, кроме миссис Рашот, которая с великим старанием разузнала у домоправительницы все, чему та могла научить, и теперь почти с таким же успехом могла показывать дом. На сей раз она обращалась главным образом к мисс Крофорд и к Фанни. Но готовность внимать ей была у них несравнима. Ибо мисс Крофорд, которая уже повидала десятки великолепных домов и ко всем осталась равнодушна, теперь только делала вид, будто вежливо слушает. Тогда как Фанни, которой все было почти столь же интересно, сколь Нова, с непритворной серьезностью выслушивала все, что миссис Рашот могла поведать о прошлом своего семейства о его подъеме и величии, о королевских посещениях и свидетельствах преданности королю, и с радостью связывала эти события с уже известными ей из истории, либо вызывала воображение сцены былого. Дом расположен был так, что ни из одной комнаты не открывался особо широкий вид, и пока Фани и другие слушали миссис Рашу, Генри Крофорд озабоченно выглядывал из окон и качал головою. Из всех комнат, выходящих на западный фасад, был виден газон, а далее, сразу же за высоким железным палисадом и воротами, начиналась аллея. Пройдя еще по множеству комнат, которые служили, казалось, только для того, чтобы можно было взимать оконный налог и дать занятия горничным, миссис Рашут сказала, «Теперь мы направляемся в домашнюю церковь. В нее надобно входить сверху и сверху же на нее смотреть, но все мы здесь свои люди, и с вашего позволения я проведу вас отсюда. они вошли фани воображала нечто большее, нежели просторную продолговатую комнату обставленную так чтобы располагать к молитве. Здесь не было ничего более внушительного или впечатляющего, чем обилие красного дерева и подушек темно красного бархата, что представлялись взгляду на идущий поверху семейной галереи. — Я разочарована, — тихонько сказала Фанни Эдмундо. — Не такой я представляла домашнюю церковь. Нет в ней ничего внушающего благоговения, ничего печального, ничего величественного. Здесь нет боковых пределов, нет арок, нет надписей, нет хоругвей. Нет хоругвей, кузен, что развивал бы ветер ночи, дующий с небес. Нет указания, под камнем сим шотландский спит монарх. «Ты забываешь, Фанни, как недавно все это построено?» И с какой ограниченной целью по сравнению со старинными часовнями в замках и монастырях? Она была предназначена всего лишь для надобности одной семьи. Я думаю, хоронили членов семейства в Приходской церкви. Там ты и найдешь хоругви и гербы. Глупо, что мне это не пришло в голову, но все равно я разочарована. Миссис Рашут начала свой рассказ. «Это церковь?» была украшена так, как вы ее видите, во времена Якова II. Сколько я знаю, до того эти скамьи были просто деревянные, и есть некоторое основание думать, что покровы и подушки на кафедре и семейной скамье были просто бордового сукна, но это лишь предположение. Церковь красивая, и прежде в ней служили постоянно, и утром, и вечером. На памяти многих здесь всегда читал проповеди «Домашний священник», однако покойный мистер рашут покончил с этим. «Каждое поколение вносит свое усовершенствование», — с улыбкой сказала мисс Крофорд Эдмунду. Миссис рашут отошла, дабы повторить то же самое мистеру Крофорду, а Эдмунд, Фанни и мисс Крофорд остались стоять вместе, одной стайкой. «Как жаль, что этому обычаю был положен конец», — воскликнула Фани. «То была драгоценная принадлежность прежних времен. В домашней церкви, в домашнем священнике есть что-то такое, что очень согласно с Большим Величественным Домом. Представляется, что именно таков в нем должен быть обиход. Вся семья в одни и те же часы собирается для молитвы. Это прекрасно». Еще как! Прекрасно!» — со смехом сказала мисс Крофорд. «Главам семьи, без сомнения, весьма полезно заставлять всех несчастных горничных и лакеев бросать дела и удовольствия и дважды в день молиться, между тем, как сами хозяева измышляют предлоги, чтобы при этом не присутствовать». «Едва ли Фанни таким образом представляет себе семейное собрание», — заметил Эдмунд. Если хозяин и хозяйка сами на них не присутствуют, в этом обычае должно быть не столько хорошего, сколько дурного. Во всяком случае, в таких материях лучше предоставить людей самим себе. Каждый предпочитает идти своим путем, выбрать когда и как предаваться молитве. Обязанность присутствовать на службе, сама долгая церемония, скованность — все вместе тяжкое испытание и никому не нравится. И если бы почтенные прихожане, которые за дня в день преклоняли колени и зевали на галерее, могли предвидеть, что еще настанет пора, когда, проснувшись с головной болью, можно будет полежать лишние десять минут, не страшась осуждения за то, что пропустил службу, они запрыгали бы от радости и зависти. Вообразите, с какой неохотой часто отправлялись в домашнюю церковь былые красавицы из рода Рашутов. Разные молодые миссис Эллинор и миссис Бриджит напускали на себя притворную набожность, а головы их были полны совсем иных мыслей, особенно если бедняга-священник был нехорош собою, а в те времена, я думаю, они были еще непригляднее, чем теперь. На несколько мгновений слова ее повисли в воздухе. Фанни покраснела и подняла глаза на Эдмунда но была так разгневана, что не могла вымолвить ни слова. Ему и самому, прежде чем заговорить, потребовалось как-то собраться с мыслями. «При вашем живом уме вы едва ли можете отнестись серьезно даже к серьезным предметам. Вы нарисовали нам забавную картинку, и наши слабости не позволяют сказать, что так не могло быть». Иной раз мы все чувствуем, как трудно сосредоточиться в той мере, в какой было бы желательно. Но если предположить, что это случается часто, то есть, что из-за нерадивости слабость обращается в привычку, чего же можно ожидать от такого человека, предоставив ему молиться в уединении? Неужто вы полагаете, что душа, которая страждет, и позволяет себе отвлекаться от молитвы в церкви, была бы сосредоточенней в тесноте спальни? Да, очень вероятно. У ней будет по крайности два преимущества. Там меньше внешних отвлечений, и душа не так долго будет подвергаться испытанию. Я думаю, душа, которая не борется с собою при одних обстоятельствах, найдет на что отвлечься и при других. И влияние самого места и примера может зачастую вызвать лучшие чувства, чем те, которые были при начале. Однако, признаюсь, долгая служба иной раз чересчур большое напряжение для души. Хорошо бы это было не так. Но я не столь давно уехал из Оксфорда, чтобы забыть, каковы богослужения при множестве народу. Пока происходил этот разговор, а остальное общество разбрелось по церкви, Джулия обратила внимание Крофорда на свою сестру. «Посмотрите-ка на мистера Рашота и Марию», — сказала она. «Стоят редком, будто перед бракосочетанием. И вид у них такой, правда?» Крофорд улыбкой выразил согласие, подошел к Марии и сказал так, что она одна могла услышать. «Мне неприятно видеть мисс Бертрам столь близко к алтарю». Вздрогнув, та невольно сделала шаг другой, но тотчас опомнилась, деланно засмеялась и спросила его почти так же тихо, не будет ли он посаженным отцом. «Боюсь, у меня это выйдет принеловко», — отвечал он и посмотрел на нее со значением. В ту минуту к ним подошла Джолия и подхватила шутку. «Честное слово, вот ведь жалость, что нельзя совершить это немедля. Всего-то и не достает разрешения венчать без церковного оглашения. Мы уже все здесь, и получилось бы так мило и славно». Она говорила об этом и смеялась, почти безо всякой осторожности, будто желая привлечь внимание Рашута и его матушки и заставить сестру выслушивать любезности, произносимые в полголоса влюбленным. Меж тем, как миссис рашут с подобающим достоинством и улыбками говорила, что когда бы сие событие не произошло, она этим будет весьма счастлива. «Был бы уж Эдмунд священником!» — воскликнула Джулия, и, подбежав туда, где он стоял с мисс Кроффорд, и Фанни продолжала. «Эдмунд, дорогой, был бы ты уже священником, ты мог бы их обвенчать немедля». «Как жаль, что ты еще не посвящен в сан. Мистер Рашут и Мария вполне готовы к линцу. Выражение лица мисс Крофорд при словах Джулии могло бы позабавить стороннего наблюдателя. Новость, которую она только теперь узнала, поистине ошеломила ее. Фанни стала ее жаль. «Как она будет терзаться от того, что совсем недавно сказала?» промелькнула у ней в голове. «Посвящен в сан?» — сказала мисс Крофорд. «Как? Разве вы собираетесь стать священником?» «Да. Вскоре после возвращения моего отца я приму сан. Возможно, на Рождество». Придя в себя от неожиданности и вновь обретя прежний цвет лица, мисс Крофорд только и сказала. «Зная я это прежде, я подозвалась о духовенстве с большим уважением» и переменила предмет разговора. Вскоре церковь вновь была предоставлена тишине и покою, которые за редким исключением царили здесь круглый год. Мария Бертрам, недовольная сестрой, шла впереди, и у всех, казалось, было такое чувство, что пробыли они там слишком долго. Нижний этаж теперь был уже весь показан, И миссис Рашут, которая в подобных случаях нисколько не уставала от своей роли, уже собралась проследовать главной лестнице и вести гостей через все комнаты наверху, но тут вмешался сын, не уверенный, что им хватит на это времени. «Ведь если мы слишком долго будем ходить по дому», высказал он самоочевидное предположение, одно из тех, которые иной раз приходят на ум людям из головой куда более ясной. Нам не достанет времени посмотреть, что надо сделать в парке. Уже половина третьего, а в пять мы обедаем. Миссис Рашвот подчинилась. И теперь, вероятно, надо было ждать, что все примутся оживлённее прежнего обсуждать, кто и на чем отправится обозревать парк. И миссис Норрис приготовлялась заняться тем, какие всего лучше подобрать экипажи и лошадей, когда молодые люди, оказавшись пред входной дверью, соблазнительно растворенную на лестничный марш, ведущий прямо к кустам, и всем усладам обложенной дёрном площадке для игр, все, словно в едином порыве, в жажде воздуха и свободы, вышли наружу. «А почему бы нам пока не повернуть вот сюда?» — сказала миссис Рашут, тотчас же поняв намек и следуя за ними. Тут всего более растений, и тут удивительные фазаны. «А не найдется ли здесь чего-нибудь для нас интересного, прежде чем мы пойдем дальше?» — сказал мистер Крофорд, оглядываясь кругом. «Вот я вижу весьма многообещающие стены. Мистер Рашоуд, не посвящаться ли нам на этом газоне?» «Джеймс». — заметила сыну миссис Рашут. — Я полагаю, девственная часть парка будет нове для всего общества. Обе мисс Бертрам еще никогда такого не видали. Возражений на это не последовало, но несколько времени казалось, никто не склонен был ни присоединиться к чему-то предложению, ни куда-то направиться. Поначалу всех привлекли разнообразные растения и фазаны, И, наслаждаясь волей, все разбрелись в разные стороны. Крофорд первый двинулся вперед, желая представить, каковы возможности дома с этого края. Газон, опоясанный высокой стеною, впереди упирался в кустарник. Далее располагалась лужайка для игр в шары. А за нею газон уступами уходил вдаль, и упирался в железную ограду, за которой с него видны были вершины деревьев, вплотную подступившей к нему неухоженной части парка. Место было самое подходящее для придирок. За Крофордом вскоре последовали Мария Бертрам и Рашаут. А когда, немного погодя, остальные тоже сошлись по нескольку человек, Эдмунд, Мисс Крофорд и Фанни, которые соединились, казалось, столь же естественно, как и первые трое, нашли их на террасе, занятых обсуждением, ненадолго разделили их недоумение и озабоченность, а затем покинули их и двинулись дальше. Последние трое, миссис Рашут, миссис Норрис и Джулия, все еще оставались далеко позади, ибо Джулия, Которой более не светилась счастливая звезда, вынуждена была держаться подле миссис Рашууд и принаравливать свой нетерпеливый шаг к ее медленной поступи. Между тем, как миссис Норрис, случайно встретясь с домоправительницей, которая вышла покормить фазанов, остановилась с нею посудачить. «Бедняжка Джулия». Единственная из девяти вовсе неудовлетворенная своим жеребием, теперь все время горько раскаивалась и вполне возможно вообразить, сколь отличалась она от Джулии, что восседала на козлах Ландо. Учтивость, воспитанная в ней как безусловная ее обязанность, не позволяла ей избежать, а недостаток того истинного самообладания, того необходимого внимания к другим, того знания собственного сердца того принципа справедливости, которые отнюдь не составляли основы ее воспитания, делали ее несчастную. «Какая несносная жара!» — сказала мисс Кроуфорд, когда они одолели уступчатый газон и во второй раз оказались у калитки напротив середины дома, выходящей к неухоженной части парка. «Наверное, все мы не прочь отдышаться. Вон там прелестный лесок, если б только удалось в него попасть». Вот счастье, да только если калитка не на запоре. Но она, конечно же, на запоре. В этих огромных усадьбах одни только садовники и могут ходить куда им угодно. Калитка, однако, оказалась не заперта, и они все, согласные и с радостью, прошли через нее и оставили позади безжалостный блеск дня. Довольно длинный лестничный марш привел их в дальнюю часть парка в насаженную рощу площадью около двух акров, и хотя состояла она главным образом из бука, пихты и лаврового дерева и была наполовину вырублена, и хотя разбита была с чересчур большой правильностью, здесь, в сравнении с лужайкой для игры в шары и уступчатым газоном, царили сумрак и тень, и естественная красота. Все они ощутили ее свежесть, И несколько времени только шли и восхищались. Наконец, после недолгого молчания, заговорила мисс Крофорд. «Итак, вы собираетесь стать священником, мистер Бертром. Меня это несколько удивляет. Почему ж это должно вас удивлять? Вы, несомненно, полагали, что я готовлю себя к какому-то поприщу» и могли понять, что я не пойду ни в законники, ни в военные, ни в моряки. Да, правда. Но, короче говоря, мне это не пришло в голову, и ведь обыкновенно находится дядюшка или дед, который оставляет наследство второму сыну. «Весьма похвальное обыкновение», — сказал Эдмунд, — «но так бывает не всегда». «Я — одно из этих исключений, и оттого должен сам о себе позаботиться». «Но чего ради вам становиться священником? Я думала, это всегда удел самого младшего сына, когда много братьев, и всем предоставляется выбор до него». «Значит, вы думаете, что сама по себе церковь никогда никого не привлекает?» «Никогда?» — зловещее слово. Но если употребить «никогда» в обиходном смысле, что означает «довольно редко», то да, я и вправду так думаю. Ведь чего можно достичь в церкви? Мужчина любит отличаться. И на любом другом поприще можно отличиться, только не в церкви. Священник — ничто. Надеюсь, ничто в обиходном употреблении так же, как никогда, имеет степени. Священнику не дано занимать высокое положение или главенствовать в свете. Он не должен предводительствовать толпами или задавать тон в одежде. Но я не могу назвать ничтожную роль, которая обязывает заботиться о том, что всего важнее для человечества, имея в виду каждого человека в отдельности или все общество в целом. Жизнь земную и вечную обязывает печься о религии нравственности, а тем самым о поведении, которое из них проистекает. Такое служение никто не может назвать ничтожным. Если ничтожен человек, принявший его, то потому что пренебрегает своим долгом, забывает о том, сколь важен этот долг, выступает в роли, в какой ему выступать не следует. Вы приписываете священнику большую роль, чем обыкновенно от него ждут или чем я в состоянии понять. Важность этой роли и то, что из нее проистекает, не очень не заметишь в обществе. И как это может быть достигнуто, если священнослужители почти не появляются на людях? Две проповеди в неделю даже если они стоят того, чтобы их слушать, даже если у проповедника хватает ума написать их самому, а не заимствовать у Блэра, как могут они совершить все то, о чем вы говорите? Руководить поведением и нравами большого прихода во все прочие дни недели. Ведь священника редко где увидишь, кроме как на кафедре во время службы. «Вы говорите о Лондоне. Я же...» Говоря обо всем государстве. Мне кажется, по столице можно довольно верно судить о любом другом месте. Нет, хочу надеяться, что не тогда, когда речь идет о соотношении добродетелей и пороков в королевстве, не в больших городах мы ищем высочайшую мораль. Уважаемые люди, любого звания не там могут творить всего более добра. И, конечно, не там можно всего более ощутить влияние духовенства. За хорошим проповедником следуют, им восхищаются. Но не только хорошими проповедями полезен священник своему приходу и округе, когда приходы округа невелики, и всем виден его образ жизни, его личность и поведение, что в Лондоне бывает нечасто. Там духовенство теряется в толпах прихожан. Священники известны по большей части единственно как проповедники. А что до их влияния на поведение людей? Я не хочу, чтобы мисс Крофорд поняла меня превратно, подумала, будто я почитаю их судьями хорошего воспитания, учителями благовоспитанности, учтивости, знатоками этикета. Поведение, о котором я говорю, можно скорее назвать нравами, пожалуй, следствием добрых принципов. Короче говоря, следствием тех доктрин, которые им положено проповедовать, которым положено приобщать свою паству. И я убежден, повсюду можно заметить, что каково духовенство, такое, как ему быть должно или не такое, таков и весь прочий люд». «Несомненно», — со спокойной уверенностью сказала Фанни, — «вот вам». — воскликнула мисс Крофорд. — Вы уже совершенно убедили мисс Прайс. Я был бы рад убедить мисс Крофорд. — Не думаю, чтобы вам когда-нибудь это удалось, — отвечала та с лукавой улыбкой. — Я и сейчас удивляюсь ничуть не меньше, чем в начале, что вы намерены принять сан. — Право же, вы созданы для чего-то лучшего. — Но передумайте же, еще не поздно. Займитесь правом заняться правом вы это советуете с такой же легкостью как мне было сказано войти в эти заросли теперь вы собираетесь сказать будто из двух этих занятий право более походит на непролазные заросли, но я вас опережаю. запомните я вас опередила чтобы помешать мне сказать «бонмо», вам вовсе не надобно торопиться по натуре я нисколько не остроумен. Я выражаюсь просто и без затеи. И прежде чем подыскать остроумное словцо, буду маяться добрых полчаса. За этим последовало общее молчание. Каждый был погружен в свои мысли. Первой заговорила Фанни. Вот уж не думала, что устану от того, что всего только пройдусь по этому прелестному лесу. Но когда дойдем до первой же скамейки, я буду рада немного посидеть. Фани, дорогая, воскликнул Эдмунд, и тотчас предложил ей опереться на его руку. Как же это я не подумал. Надеюсь, ты не очень устала. Быть может, и моя вторая спутница окажет мне честь и обопрется на мою руку, обратился он к мисс Крофорд. Благодарю вас, но я ничуть не устала, говоря так, она однако ж оперлась на его руку. И довольный этим, впервые ощущая ее близость, Он на время забыл про Фанни. «Вы едва коснулись меня?» — сказал он. «Вам нет от меня никакой помощи?» «Поразительно, насколько женская рука легче мужской. В Оксфорде я привык, что на улице на меня опирался кто-нибудь из мужчин, и по сравнению с ними вы всего лишь пушинка». «Я правда не устала. Чему даже удивляюсь? Мы ведь прошли по этому лесу. Должно быть никак не меньше мили. Вам не кажется?» Меньше, Полумили, твердо отвечал Эдмунд. Не настолько еще он был влюблен, чтобы измерять расстояние или считать время женской небрежностью. О, вы не принимаете в расчет, сколько мы тут кружили. Мы шли такой извилистой тропою, а лес сам по себе занимает не менее Полумили, если идти прямо. Ведь с тех пор, как мы сошли с дороги, мы все еще не видели, где он кончается. Но если помните. Прежде чем мы сошли с дороги, нам уже виден был его конец. Мы смотрели вдоль просеки и видели, что она упирается в железные ворота, и до них было не более фарлонга. О, я ничего знать не знаю про ваши фарлонги, но я уверена, что этот лес тянется очень далеко, и что мы едва вошли в него, как стали кружить. И потому, когда я говорю, что мы прошли по нему добрую милю, я имею в виду во всех направлениях. Мы пробыли здесь ровно четверть часа, сказал Эдмунд, доставая часы. Неужели вы думаете, что мы идем со скоростью четыре мили в час? О, не донимайте меня своими часами. Часы вечно либо спешат, либо отстают. Не желаю я, чтобы мною управляли часы. Еще несколько шагов, и тропинка вывела их на ту самую дорогу, о которой они говорили. И чуть. Отступя от нее, хорошо затененные и укрытой листвой, к идущей по канаве изгороди, что отделяла парк, стояла удобная широкая скамья, на которую все они и опустились. «Боюсь, ты слишком устала, Фанни», — сказал, поглядев на нее Эдмунд. «Но чего ты не сказала о том пораньше? Что тебе за удовольствие от сегодняшней поездки, если ты переутомишься?» представьте мисс крофорд она тотчас устает от любой прогулки кроме верховой езды как же тогда гадко что всю прошлую неделю вы предоставляли мне ее лошадь мне стыдно за вас и за себя но больше это не повторится ваша внимательность и забота заставляет меня еще острее почувствовать свою небрежность вы более меня печетесь афани Однако ее сегодняшняя усталость ничуть меня не удивляет, ведь ни одна из наших обязанностей так не утомляет, как наше утреннее занятие. Мы осматривали большой дом, слонялись по комнатам, напрягали зрение и внимание, слушать то, чего не понимаешь, восхищаться тем, до чего нет дела. По общему мнению, нет ничего скучнее на свете. И мисс Прайс, сама того не ведая, в этом убедилась. «Я скоро...» «Приду в себя», — сказала Фанни. «Сидеть в тени в такой прекрасный день и смотреть на зелень — это превосходный отдых». Немного погодя, мисс Крофорд уже опять была на ногах. «Мне надобно двигаться», — сказала она. «Отдых меня утомляет». Я осмотрела поверх изгороди, пока не устала. Хочу пойти посмотреть на тот же вид через железные ворота. Оттуда я смогу толком все рассмотреть». Эдмунд тоже поднялся со скамейки. «Послушайте, мисс Крофорд, если вы посмотрите вдоль аллеи, вы убедитесь, что тут не может быть более полумили или даже четверти мили». «Расстояние огромное», — сказала она. «Это сразу видно». Эдмунд все пытался ее переубедить, но напрасно. Она не желала подсчитывать, не желала сравнивать. Она лишь улыбалась и твердила свое. Высочайшая степень согласия, и Таня была бы так увлекательна, и они беседовали с обоюдным удовольствием. Наконец, сошлись на том, что они постараются определить размеры леса, еще немного по нему походив. Они пройдут в один конец, по тому направлению, на котором находятся, прямо по зеленой дорожке вдоль изгороди, и, возможно, чуть свернут в сторону, если им покажется, что это им поможет, и через несколько минут воротятся. Фанни сказала, что отдохнула и тоже готова идти, но ей не позволили. Эдмунд так настойчиво уговаривал ее не двигаться с места, что она не могла ему противиться и осталась на скамейке, где сидела и с удовольствием думала о заботливости кузена. Но с великим сожалением о том, как не достает ей выносливости. Она смотрела им вслед, пока они не скрылись за поворотом и прислушивалась до тех пор, пока не перестала их слышать.